Явление 10. Те же и Хлёстово. Хлёстово. Легко ли в шестьдесят пять лет тащиться мне к тебе, племянница? Мученье. Час бита ехала с покровки, силы нет, ночь — светопредставление. От скуки я взяла с собой арабку-девку. Да собачку и вели их накормить уже дружочек мой от ужина сошли подачку коннягиня здравствуйте села ну софьюшка мой друг какая у меня арабка для услуг курчавая горбом лопатки сердита! Все кошачьи ухватки, да как черна, да как страшна. Ведь создал же Господь такое племя, черт сущий. В девичьи она. Позвать ли? Софья. Нет. -с. В другое время. Представь, их как зверей выводят на показ. Я слышала, там М -м -м, город есть. Турецкий. «А знаешь ли, кто мне припас?» «Антон Антонович Загорецкий». Загорецкий выставляется вперед. «Лагунишка он, картежник, вор». Загорецкий исчезает. «Я от него было и двери на запор, да мастеру служить. Мне и сестре Прасковье двоих арабченков на ярмарке достал».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 — Вон этот? — Чацкий. — Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? — Какой тут смех? Над старостью смеяться — грех. Я помню, ты дитей с ним часто танцевала. Я за уши его дерала, только мало.